Я усадил Истровяна в огромное мягкое кресло и предложил выпить со мной горячего пива. Он отказался. Он отнюдь не чувствовал себя смущенным, застенчивость давно уже не была ему свойственна, если он вообще когда-либо обладал ею, однако держался весьма отчужденно и настороженно. «Вот и первый настоящий снег», — сказал он и, заметив, как я глянул на плотно занавешанные окна, спросил, «Вы разве не видели, что делается на улице?» Я посмотрел и увидел. Снег кружился в порывах легкого ветерка, плотным слоем устилал улицы и крыши домов. За ночь выпало не меньше 70-80 миллиметров осадков. Сегодня был Одархат-Гор, Семнадцатый день первого месяца осени. — Раноото, пожалуй, — сказал я, словно зачарованный, глядя на белоснежную зиму за окном. — В этом году предсказывают суровую зиму. Я раздернул шторы. Тусклый ровный свет осеннего дня упал на лицо Эстравена. Он выглядел постаревшим. Видно, нелегко ему пришлось с тех пор,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 Поднялся и он. На душе у меня почему-то скребли кошки, но я был намеренно всегда отбить у него охоту являться ко мне. Хотя так унижать его достоинство было грустно. Он смотрел прямо на меня, но я не ответил на его взгляд с подчеркнуто заинтересованным видом, рассматривая радиоприемник. Нельзя верить всему, что здесь услышишь по радио. Добродушным и довольно веселым тоном сказал он. «По-моему, в Мишноре вам придется искать иной источник достоверной информации. И советчики вам тоже понадобятся. Похоже, многие стремятся оказать мне такую услугу. А, по-вашему, гарантия надежности именно в большом числе советчиков? То есть 10 безусловно, надежнее одного». «Извините, мне не следовало говорить здесь по-кархайски. Я совсем забыл». Дальше он продолжал на языке арготы. «Изгнанники никогда не должны говорить на своем родном языке. В их устах он особенно горек. К тому же родной язык всегда удобнее предателям, господин Аи. Я имею полное право отблагодарить вас».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 Он продолжал, «В Мишноре вы тот, кем не стали в Эрнранге. Там вас словословили. Здесь же дадут понять, что вы ничего особенного собой не представляете. Вас просто используют в борьбе оппозиционных партий. Я вам советую, будьте очень осторожны в том, как и для чего они используют вас, ибо цели у них недобрые. А заодно выясните, что это за враждующие партии и кто их представляет. Он умолк. Я уже намеревался попросить его быть немного поконкретнее, но он быстро проговорил «Прощайте, господин Аи», повернулся и вышел. Я стоял ошеломленный. Этот человек действовал на меня, как удар электрического тока. Ничего внешне незаметно, но не знаешь, что именно с тобой произошло.